На зоне я встретил существо, о котором писал Антипыч. Он был почти дебил, стебанутый. Водянистые глаза, полуоткрытый рот. Хотя, возможно, это было притворство. Что-то выморочное, подводно-пучеглазое почувствовали в нем и зеки. Оттого и дали ему кличку Гоблин. Выйти на него мне помог Верес. Но, пожалуй, все по порядку. После тюремной камеры зона показалась мне местом относительно спокойным и чинным. Здесь отбывали наказания осужденные на срок свыше пяти лет. В были и воры-рецидивисты, и братва, и расхитители в особо крупных размерах, и наркоторговцы, и бытовые убийцы. Под последние три категории попадали самые разные люди. Лично я был знаком с бывшим адвокатом. Блатные называют адвокатов дорогой игрушкой и жестоко преследуют попавших в лагерь служителей Фемиды. Поэтому о вольной жизни адвоката знал только я. уравленко преуспевал. Имел шестисотый мерс, две пятикомнатные квартиры, какие-то часы за пять тысяч баксов, о которых он вспоминал с особой нежностью. То ли принципиальность подвела некогда рьяного сотрудника секретных служб, то ли жадность сгубила. Но он взялся за одно каверзное дело, не угрозам и предупреждением коллег. В результате в багажнике его шестисотого нашли пять килограммов героина, и прокурор вмазал нему три петра с конфискацией имущества. Так что из дорогой игрушки уравленко сразу стал лагерной акулой благодаря своей тяжеловесной статье. Люди тонкой души, попав в лагерь, всеми силами стараются оградить свой внутренний мир, спастись от вторжения отвратительной действительности и делают большую ошибку. Отрешенность и неприятие реальности наказываются в лагере довольно жестокими методами. Заметив в адвокате остаточную привязанность к материальным благам, мечтательность и меланхолию, братишки взялись его перевоспитывать для чего ежевечерни хромсали на куски адвокатское одеяло. Одеяло горят практически бездымно, и небольшого клочка хватает, чтобы после отбоя вскипятить кружку чефиря. За испорченное одеяло адвокат расплачивался с гадиловкой из своего кармана. Но и этого оголтелым Воспетам показалось мало. — Эй, братела отбрось сигареты в карман. Вон моя шаронка, слева. Как-то невзначай окликнул адвоката СМЕРШ, вечно ухмыляющийся балдежный пацан, шустрила рулевого. СМЕРШ был соседом адвоката Панаром. Потом выйдем, покумарим вместе. Простодушно улыбаясь, продолжил он.